Уровень честности падает. Приятно обнаружить, что в нашем поколении есть люди, у которых ее и того меньше. Слабое утешение. Человеческая природа не меняется, Вэл. Я верю в молодое поколение. Мы их не понимаем, мы росли в такую спокойную пору. Возможно. Мой папаша был не слишком разборчив, но.